Пролог. Славная посудина. Хе-хе. Алхимик Сарберус, многоученый Мэтор, пристукнул кулаком по перилам, окружавшим ют. Большой трехмачтовый парусник бордяга держал курс прямо на полдень, рассекая зеркальную гладь моря мечей. Вольные города остались на северо-востоке. Судно успело обогнуть мыс срока, и теперь, оставив по левому борту низкие горы Рейтны, уходило все дальше и дальше в южные воды. Где-то на востоке оставался Новый Свет, второй континент Райлига. Но там не бывал даже всезнайка Ксарберус, а верить картам последнее дело, утверждал почтенный доктор медицины, алхимии, а по совместительству еще и дипломированный пользователь Высокого Аркана, не говоря уж об истинной посвященности в некие сокровенные тайны. Корабль, естественно, нашел сам высокоучёный Мэттер. Как он это сделал, Ксарберус не распространялся, предпочитая загадочно и многозначительно улыбаться, как бы намекая на некие обстоятельства, не подлежащие разглашению. Он просто явился к компании, коротавшей время в портовой таверне, деловито бросив «Корабль ждет". «Во как!» — подивился Брайбер, бухнув об стол уже пустой пивной кружкой. Быстро вы, однако, господин Алхимик, я и жажду утолить не успела, говорят, мол, бери ноги в руки и на борт. Да чего ж время терять!» любезно улыбнулся Ксарберус. Похитители Терна все дальше, полагаю, никто не хочет надолго оставлять тхуса в их руках. Никогда, ни за что! горячо выпалила Стани. таяни, сметнула на бывшую гончую неприязненный взгляд, однако тоже кивнула, плотно сжав губы. Тогда идемте! Ксарберус шагнул к дверям. Досточтимая моя Нейс, пожалуйста. Возьми на себя водительство нашим загадочным Гайто. Он ведь одну тебя и слушает». Ситха вновь молча кивнула. Следом за ней, чуть поколебавшись, увязалась из тайни. Гайто стоял смирно, прикидываясь, и очень хорошо самым обычным скакуном. Поднял голову, коротко взглянул на Ситху, негромко подал голос. Та приблизилась, прижалась щекой ладонью касаясь закованного в черную чешую лба скакуна. Постояла так несколько мгновений и вдруг резко отдернулась. «Ты на самом деле?» — прошептала она, глядя на Гайту широко раскрытыми глазами. Скакун переступил с ноги на ногу и... стайне почти не сомневалась. Совсем по-человечески кивнул головой. «Хорошо», — с необычной покорностью сказала Ситха. Сделала какое-то неловкое движение, вроде как хотела поклониться, да передумала в последний момент. «Он просит его отпустить», — безо всякого выражения объявила Нейс, едва вернувшись. «Это как так отпустить, распечать меня?» «Очень любопытственно», — Ксарберу с глубокомысленным видом схватился за подбородок. «Вот прямо так и сказал?» «Так и сказал». А «Не представился случайно?» «Кто он такой и что делает в этом облике?» «Нет, мэтр. Попросил отпустить». «Словами?» «Нет, мэтр. Я просто так почувствовала. Ему надо дать свободу. Он сказал, что еще всем пригодится». «Прям как в сказке!» — фыркнул гном. «В сказке, не в сказке», — покачал головой Ксарберус. «А отпустить, мне кажется, и впрямь следует. Что нам с ним делать на корабле? Помеха одна». Освобожденный Гайто ненадолго задержался. Пристально и совсем не по-животному поглядел в глаза каждому из отрядок Сарберуса. Отвернулись, понурились все, не исключая даже бесшабашного гнома. Алхимик смущенно закашлялся, стайник не кусала губу. наис покраснела, гном прорычал какое-то ругательство на своем языке. «Ну что ж, нас на одного меньше!» Сделанной бодростью объявил Ксарберус. «Ты поняла, кто или что? Он такой или такое?» «Нет», — буркнула Нейс, прижимая ладони к пылающим щекам. «Скажу только, он про нас все знает, и еще много про кого. Например, про такую гончую некрополиса по имени Алейдора Венти. Никогда не доводилось встречать Астайни». Та вздрогнула. Ситха почти никогда не обращалась к ней напрямую. «Не доводилось». «Алейдора Венти, значит?» задумался ксарберус интересно интересно слыхал я кое-что о роде венте они из миадора знатны богаты все как положено впрочем нам сейчас это не столь важно как ее зовут и кто она такая запомним на будущее а пока свистать всех наверх капитаны команды отличались понятливостью и молчаливостью они не задавали лишних вопросов И, как заметила Ситха, слушались к Сарберу с полуслова. «За те деньги, что они с меня вытянули, обязаны вообще по струнке ходить!» — отмахивался в ответ на расспросы алхимик. «Вот так вечно страдаю по собственной доброте. Кто мне этот девят вернет, а? Правильно, никто!» «Как сказал бы благородный поступок есть награда сама по себе!» — хмыкнула Стэнни. Брабер неожиданно вздохнул. «Эх, распечать меня в три кости, как там наш Демонюка! Хоть бы с ним-то было все в порядке, чтоб дома оказался, чтобы там как должно случилось!» «К чему бы такая сентиментальность, мой дорогой охотник на демонов?» — язвительно осведомился Ксарберус. «Помнится, ты Мэтру к району едва его рогатую башку не снес при первой вашей встрече!» «Да кто когда было? Я же не знал про него ничего!» Ксарберус фыркнул. Все четверо, сам многоученый Мэттер, Стайни, Нейс и Брабер, сидели в достаточно просторной каюте на корме бродяги. Капитан был настолько любезен, что предоставил Метру алхимику свою собственную постель купе со всем обзаведением. «Что делаем дальше, почтеннейший?» Бывшая гончая не теряла времени даром. «Вы пока ничего», — пожал плечами алхимик. За похитителями Терна я слежу сам и сам же передаю указания капитану. Курс они, надо сказать, выбирают отменный. Ни бурь, ни штормов. Ветер все время попутный. Сейчас, кстати, интересный момент, куда они повернут. На дальний юг к громовым скалам или же на восток, к переправе Рорха? По лицу гнома было видно, что он, отродясь, не слыхал ни о таких скалах, ни о такой переправе. «Ученье свет», — наставительно заметил Ксарберус. «Надеюсь, в свое время ты тоже согласишься с этим, мой добрый гном». Итак, громовые скалы — это огромный массив на крайней оконечности Старого Света, далеко за блистающим морем, острый мыс, южнее которого только пустой океан и край мира. Переправа Рорха, прорытый рабами Древней Империи, канал, соединяющий море мечей на западе с огненным на востоке. Кратчайшая дорога с заката на восход и обратно. «Ты что, тоже не слыхала о ней, моя дорогая ситха?» «Ваш анклав ведь совсем близко!» «Слыхала», — едва разлепила губы Нейс. «По моей ветви до людских путей дела не было». «Я тоже слышала». Стояни не могла признать первенство ситхи ни в чем. «В некрополисе учила на земле начертании». «Вот и отлично», — потер руки к Сарберус. «Приятно осознавать, что моя аудитория не столь уж не подготовлена. Так вот, дорогие мои спутники и спутницы, — Переправа Рорха – это каменный канал со шлюзами. Когда-то его обслуживали тысячи осужденных, перекачивая воду огромными насосами. Миновали века, империя пала, переправа пришла в негодность, а потом некрополи на синай, едва не перервали из-за нее друг другу глотки. И не перервав, решили продать ее местным князьям со строгим условием содержать водные пути, шлюзы в порядке, невозбранно пропуская всех, кто в состоянии внести плату. Боевые суда как Мастеров Смерти, так и Высокого Аркана проходить там не имели права. Правда, возникла маленькая неприятность. Только Старая Империя могла собрать такие орды рабов, что трудились у насосов. Магам и некромантам пришлось выкручиваться. В итоге на одной стороне работают зомби, на другой — големы. Оттого случаются различные неприятности. От несогласованности, конечно же. Но переправа худо-бедно работает. «Надо же!» — покачала головой бывшая гончая. «А я была уверена, что маги с некромантами такое добро из рук никогда не выпустят». «Они бы и не выпустили, моя дорогая стаяния, если бы не понимали, что переправа нужна и тем, и другим, и противная сторона сложа руки сидеть не станет, и предпочли договориться. Всякое потом случалось, зомби сшибались с големами, а здесь возле шлюзов царили мир и покой». Очевидно, каждый считал более разумным заполучить переправу в целости и сохранности после победы. Как и в Этаре, здесь на переправе стоят наблюдающие и от Высокого Аркана, и от Гильдии Мастеров. Так что обо всех судах, проходящих каналом, тут же становится известно и в Навсинае, и в Некрополисе. Очень удобно, не правда ли? «Удобно», — согласилась Стэнни. «Так и что же, как вы считаете, Мэтр, куда направятся похитители?» «Если бы я был на их месте», — хитро улыбнулся алхимик, — «то, конечно же, повернул бы на юг. Да, потерял бы много времени, зато добрался бы куда мне надо незамеченным, не привлекая ненужного внимания. Однако, если они таки повернут на восток...» — Сарберус сделал многозначительную паузу. «То это будет значить распечать меня в три кости, что они, и так и хоростак, очень торопятся». Так торопятся, что наплевать решили на некромансеров и на магов. Совершенно верно, мой дорогой Брабер, совершенно верно. И если я правильно понимаю их намерения и мотивы, они будут торопиться, очень торопиться. Почему, мэтр? Потому что, милая Стайни, не... Если неведомые нам силы погнали способных скрутить дхуса магов на край света к вольным городам, значит, тёрным нужен, ну, просто позарез. Для чего? «Зажарить и съесть!» — рявкнул алхимик. «Не задавай глупых вопросов, любезная моя. Этого никто не знает. Но, как я уже говорил, от мастеров беззвучной арфы можно ожидать всего». «Беззвучной арфы? Распечать меня в три кости!» «Именно так, Брабер, именно так. Беззвучной арфы. Школа магии так и не постигнутая высоким арканом. Его адепты посчитали ее уничтоженной, последователей перебитыми». «Перебитыми? Кем?» «Ими же самими, чародеями Навсиная, конечно же», раздраженно бросил Мэтр. «Или, как говорят в достославной державе, пользователями». беззвучная Арфа утверждала, что магия не нуждается в источниках силы, что она имманентно присуща всем разумным существам. Ты знаешь, что такое имманентно присуща стайни? А ты, Брабер? «Распечать меня в три кости, мэтра попроще как нить можно!» «Я демонюков привык убивать, а не диспуты диспутировать!» Адепты Арфа утверждали, «Каждый, способный мыслить и говорить, есть потенциальный чародей». Никогда не слыхала от Терна ничего подобного. Разумеется, не слыхала стая немилая. Тхус, который не Тхус, очень хорошо умел хранить тайны и свои, и чужие, и не распространялся, насколько я помню, не о своей миссии, Не о том, откуда прибыл и кто наставлял его в магических искусствах. Но если мне позволено будет вернуться к беззвучной арфе, тем, кто постиг ее тайны, не требовались камни магии, что, естественно, было воспринято в Навсинае как смертельная угроза интересам Высокого Аркана». «Ситхи не пользуются никакими камнями», — гордо задрала голову Нейс. «Да и алхимики...» «Алхимики как раз пользуются», — возразил Ксарберус. Измельченные, размолотые в порошок камни магии — необходимый ингредиент во множестве наших реакций. А вот ситхи...» «Разочарую тебя, моя дорогая, но ваши чародеи тоже пользовались и пользуются камнями. Другое дело, что ты до этих заклятий еще не доросла. Тебя не успели им обучить. Ваша магия опирается на эманации лесов, где деревья впитывают воду, напоенную мельчайшими частицами тех же камней». Так что нельзя сказать, что Ситхам это совершенно не нужно. А вот беззвучная арфа полное отсутствие зависимости от вещественного источника. Это ведь все равно, что огонь, горящий безо всяких дров. Маги на даже не попытались понять, как такое возможно. Попытались досточтимая Ситха, как же не попытаться. Я знакомился в свое время с. Эм, совершенно секретными архивами, где надежно похоронены записи о тех попытках. «У них не получилось?» «Именно, стаи не именно. У них ничего не получилось. Адапты беззвучной арфы, невооруженные ничем, кроме посоха, легко одерживали верх над самыми искусными, самыми изощренными магами Аркана». «Почему же тогда Навсенай победил?» «Потому что их было больше!» Ксарберус наставительно поднял палец. Ну, точь в точь, профессор на кафедре. Намного больше, и в крупные камни магии тогда встречались куда чаще, чем в наши дни. Так что у пользователей высокого аркана имелась возможность хм, привести в действие поистине огромную мощь. И несмотря на это, победа далась аркану ой, как недешево. После нескольких тяжелых битв адепты беззвучной арфы исчезли из Старого Света. Они не были разгромлены, скорее. скорее им стало жаль мира. На местах сражений не оставалось ничего, кроме золы. «А куда же они делись?» Спросила Стайня. «Кто говорил, переправились на закатный берег моря мечей, ушли за облачный лес, за логрию, куда-то к самому океану. А кто?» И я склонен верить им больше, что уйти-то они ушли, но не так далеко. На юг, в полуденные моря. Там островов хватает, за всю жизнь не обыщешь. Да и потом слыхал я, что там, на юге... Он вдруг оборвал себе. «Во всяком случае, из аналов Аркана они пропадают. И вот вам, пожалуйста!» Он покачал головой. «Тхус, утверждающий, что он не Тхус, владеющий всеми секретами этой забытой школы». Про то, что там, на юге, слыхал алхимик, он так и не сказал. Мол, чего зря болтать, только путать всех. «Секреты забытой школы, говоришь, мэтр? Что-то не очень ему помогли секреты эти», — буркнула Нейс. Сперва големы нас едва не схорчили, потом в плен к рыцарям попался. Магия Арфы не боевая магия, покачал головой Ксарберус. А какая же, удивилась бывшая гончая. На лице алхимика появилось странное выражение. Смущение пополам с раздражением. Магия, чтобы улучшать этот мир, конечно же, проворчал он, отворачиваясь. Лечить, растить, ну и прочая такая же глупость чего же глупость?» – тихо возразила Нейс. «Лечить, растить. Ситхи испокон веку занимались именно этим». «Ага, как же!» – скривилась бывшая гончая. «Знаю я вашу магию, во всех видах повидала. Огня не любите, а если надо, так все вокруг заполыхает, что только держись. Осаду саду виза забыла? Нейс зашипела, сгорбилась, собралась в комок, словно перед прыжком. Выпустила когти. Стая не тоже мигом приняла боевую стойку и не было рядом терна или хотя бы метра крайона, чтобы растащить их в стороны. К Сарберу, наблюдал за происходящим даже не без удовольствия. Между Ситхой и Гончей бросился Брабер, расставив перевитые жгутами мускулов руки. Эй, -э -э, распечать вас всех во все кости! Чего удумали? Разойдись, кому говорю? Да-да, осада Самолеви, как ни в чем не бывало, проговорил Алхимик. Спасибо за напоминание, милая Стайни. Прекрасная иллюстрация того, что даже у теснейшим образом связанных с землей и лесом ситхов, магия творения, поддержки и излечения неотделима от боевой. И когда поселенцы-люди принялись возводить первое кольцо стен вокруг недавно основанного вольного порта, ситхам с севера это не понравилось. Городок взяли в осаду, бревенчатые стены однажды утром рухнули, оплетенные проросшими сквозь валы корнями. Корни, само собой, оказались непростыми. Там, где они протянулись, частоколы сгнили в несколько часов. Армия ситхов устремилась в проломы. Однако у защитников нашлись свои маги. Отбители бителя развеять чары сородичей и нашей очаровательной Нейс они не могли, но ответили на мощь мощью. Той стихии, которая, согласно ситхским же легендам, людей и породила. огнем. И зачем сейчас об этом напоминать? Бледная Нейс выпрямилась, дрожа от ярости и скрестив руки на груди. «Только для того, моя дорогая», — ядовито ухмыльнулся алхимик, «чтобы ты и Стайни с Брабером поняли. Школа беззвучной арфы была и, как мы убедились, по-прежнему остается одной из сильнейших в нашем мире. А при чем тут осада?» «Притом, любезная Нейс, что вся нам привычная магия одновременно и боевая, даже магия ситхов, Могут спасовать перед грубой силой, как оно и случилось под Самолеви, и с Терном вышла та же история, когда его пленили. Ты правильно вспомнила. Но те, кого мы преследуем сейчас, они из другого теста. Исходное у них тоже, что и у Терна, но переделанное, измененное, так же как и у ситхов, Кстати, изначально на их магия твоего народа действительно могла только лечить и растить, но ее успешно приспособили и для того, чтобы воевать. «А что, у Тёрна по-другому выходила?» — не сдавалась Ситха. «По-другому», — неожиданно серьезно ответил Ксарберус. «Но его системы я не успел понять, просто за недостатком времени, конечно же». Поспешно поправился он. «А те былые адепты беззвучной арфы?» Нейс перешла в наступление. они так как от высокого аркана отбивались, пока их числом не задавили, не травку же в ответ растили?» Детальные описания битв, увы, оказались недоступны даже для меня. Развел руками Ксарберус. Я имею в виду последовательное перечисление использованных заклинаний и так далее. Поэтому так хотел подробнее познакомиться. А, да что там говорить. Пока что нам надо вытащить нашего Тхуса, который не Тхус, а уж потом вести теоретические споры. А как мы его освободим? Казалось, стая не рада была сменить тему. Противоборство с Ситхой отступало на второй план. «Вот-вот, распечатать меня и все такое прочее!» Брабер тоже обрадовался, что свара стала угасать. «Как освободим-то, метр Уж сколько плывем и ничего пока не придумали!» Ксарберус покачал головой. «Это самое трудное дело, с которым я сталкивался. Даже лечить бывшую гончую легче. Не знаю, любезные соратники, не знаю...» И никто не может знать. Я не маг, ни чародей, не воин, в конце концов. Я алхимик. И потому на лету расшифровывать использованные заклятия не умею. Разве что Нейс сможет, если вспомнит о своих способностях, из-за чего к ней воспылал интересом сам Некрополис. «Какие способности? Обычная магия ситхов, ею у нас все владеют», — проворчала Нейс. «Не будем спорить», — примирительно поднял руки к Сарберус. Я могу составить некоторые эликсиры и декокты, но сперва надо понять, что же нам противостоит. Поэтому поспешать мы будем медленно, иначе и терна не выручим, и сами сгинем. То есть сидим и ждем? Сидим и ждем, Стайни. До того момента, пока этот кораблик где-нибудь не причалит. Черный Гейту никем не остановленный, выбрался за пределы Фиана. Вскинул гордую голову, коротко заржал, словно призывая кого-то. Потом еще раз и еще, поворачиваясь то к недальнему морю, то к горным лесам, то, задирая морду к небу, совсем не как подобает обычному гайту. Ответа не было. Скакун ждал долго и терпеливо, но так и не дождался. Тогда медленной рысью он потрусил на восток, куда-то к Велосскому хребту.